Голова 24. Когда Наталья сказала Максу «Катя идет к нам», мужчина сделал вдох-выдох и медленно обернулся. Он, наконец, увидел ту, по которой много лет тосковало сердце. От волнения Дарвик окаменел на несколько секунд, не в силах произнести ни слова, с трудом справляясь с предательским волнением. Среднего роста, с фигурой, как песочные часы, с пышной грудью, милым округлым лицом, в жизни Екатерина Найденова несколько отличалась от изображения на фото в телефоне подруги, но оказалась даже привлекательнее. В строгой юбке до колена и белой блузе с рукавом до локтя, в туфлях на высоком тонком каблуке, с каштановыми густыми волосами, красиво заколотыми наверх, девушка показалась Максу невероятной и потрясающей. Он отодвинул стул и поднялся. Невероятно, но сердце сразу определило, что это девушка его Катя. Та самая гостья из другого мира. Яркая, теплая, солнечная. Можно протянуть руку и дотронуться до нежной девичьей щеки кончиками пальцев. А можно сгробастать девушку в охапку и не отпускать. Никогда чтобы снова не ушла, чтобы больше не чувствовать той оглушающей пустоты в душе, которая появилась вместе с ее исчезновением. Макс с трудом заставил себя остаться на месте, не броситься навстречу беглянке и сохранить более или менее спокойное выражение лица. Он заметил, как Катя будто споткнулась, когда их взгляды встретились, как удивленно расширились темные зрачки, полностью поглотив шоколадно-золотистую радужку. Стой на месте, рявкнул сам себе Макс, стискивая пальцы в кулаки. Просматривая видеоинструкции об особенностях взаимоотношений мужчин и женщин на земле, мило предоставленные ведьмой, учитывая рассказ Наталии об отношениях Кати и Сергея, Максимилиан пришел к выводу, что в сложившейся непростой ситуации может совершить лишь одно, чтобы хоть как-то смягчить Катю сделать подарок. Ничего не сказав ведьме, спустя чуть больше недели после своего появления на Земле он заказал по интернету кольцо с бриллиантом для Кати, расплатился с помощью банковской карточки Сергея и, как только медицинские документы и справки приготовили, попросил Наталью организовать встречу с той, ради которой и переместился в этот странный и пока чужой мир. Когда появился тип в костюме, больше похожий на шкаф, а не на человека, который будто случайно выбил коробочку с кольцом из протянутой руки, Макс вышел из транса и пришел в себя. Он вдруг словно озверел, хотя раньше отличался сдержанностью даже в критических ситуациях. Нервы до этого кретина натянулись до предела, до тронси и лопнут. А после грубых действий землянина не выдержали. Макс не хотел драться, но не мог позволить нахальному громиле унижать себя на глазах Кати. Еще и в тот момент, когда впервые увидел ее после долгой разлуки и преподнес подарок. Замечательно, что боевые навыки и знания остались при нем. Физической силы, конечно, не недоставало, но ее наработка – дело времени. Он уже начал заниматься своим новым хилым телом в совершенно необычном месте, которое земная ведьма гордо назвала «тренажерный зал». Пока же капли боевой магии, поднимающиеся из самой глубины существа бешенства, помогут поставить на место взорвавшегося парня. Тот, кого впечатал в стену резким отточенным движением, над которым даже не задумался, довольно быстро пришел в себя и теперь смотрел на него совершенно другим взглядом, оценивающим и удивленным. Через минуту наглый тип лениво процедил. «Видим на пару слов». Макс вздохнул, пронзил Громилу взглядом, полным досады, осознавая, что драки не избежать. Так хотелось смотреть в большие девичьи глаза, видеть в них свое отражение и понимать, что это она, его Катя. Но пришлось принять вызов. Отойдя на довольно приличное расстояние, следуя за взбешенным соперником, за спиной Макс услышал Катин голос. ната В честь чего подарок?» Что ответила ведьма, Дарвик не расслышал, так как уже вышел за шкафом на задний двор ресторана. Из короткой нелегкой драки Макс вышел победителем. Он, как никто другой, знал, что в борьбе с соперником часто побеждает не тот, на чьей стороне сила, а тот, у кого холодная голова на плечах и верная тактика. Гнев, конечно, мешал сохранять трезвость ума, но он справился. Несколько быстрых движений на долю секунды, опережающие махи соперника, прикосновение к волшебным точкам на большом теле, и Макс, с трудом восстанавливая дыхание, сверху вниз уставился на крупную мужскую фигуру, распластанную у ног. Он вернулся в ресторан и вежливо попрощался. В том непрезентабельном виде, в котором в итоге все равно оказался, он не мог находиться рядом с Катей. «Все путем, котенок». «Не переживай обо мне», – произнес дурацкую фразу, которую заставила выучить Наталья, пояснив, что Сергей так часто говорил подруге детства, особенно после тех моментов, когда та отшивала его в очередной раз. Макс хмуро заметил, как Катя, которая порывисто сделала шаг по направлению к нему, вдруг вздрогнула, удивленно моргнула, а странный теплый блеск, появившийся в глазах, стал затухать и вскоре исчез. «Хорошо». «Замечательно!» Пробормотала девушка, замерла на месте, кивнула и отвела взгляд. «Вашему работнику нужна помощь!» Сдержанно проронил Макс, повернулся и направился к выходу. Наташа, успевшая к тому времени поднять коробочку и найти кольцо, тоже ушла вместе с ним. А когда они вернулись в квартиру, много чего высказала иномерному гостю. «Сележа! Своим подарком ты не то чтобы удивил Катю!» «Ты шокировал ее!» Ведьма в последние дни называла Макса именем землянина, тело которого он занял, чтобы мужчина привыкал к нему, да и чтобы самой случайно не оговориться. Витту Натальи был весьма недовольный. «Ты и зачем это сделал? Почему меня не предупредил? Не ожидал от тебя такой самодеятельности?» Максу были непонятны высказывания ведьмы, но он решил на них не зацикливаться, как любила выражаться сама Наталья. «Ты говорил, у вас все происходит быстро, времени на ухаживание обычно нет. В инструкциях, которые ты любезно предоставила для изучения, мужчина не теряет времени зря. Он либо сразу затаскивает любимую женщину в постель, либо делает предложение. Иногда немного ухаживает и дарит подарки». «Что я должен был совершить в первую встречу? Точно не в постель Катю тащить. Да и предложение не могу пока сделать. Ухаживание Сергея Романова утомили ее. Остался подарок». Наташа выразительно закатила глаза, а потом искренне изумилась. «Боже, какие инструкции, о чем ты? Да я просто так выразилась. Это была подборка фильмов, художественных и документальных, «Это как спектакли в театре. Ты же знаешь, что это такое, сам говорил. Поэтому я тебе порекомендовала их посмотреть. Чтобы ты больше узнал о нашем мире, жизни, традициях, взаимоотношениях между людьми, мужчиной и женщиной». «Я понял тебя буквально». Наташа не выдержала и рассмеялась. «У нас в жизни не настолько быстро все происходит. Никто не делает монтаж, как в кино». «А ты решил времени даром не терять?» Она снова хмыкнула. «Покорить Катюшку кольцом хотел?» «Не покорить, смягчить». Макс тяжело вздохнул. «И с его помощью попросить прощения. У вас именно таким образом извиняются мужчины перед женщинами». Наталья тоже вздохнула, не менее тяжело. «Ты едва не сдал себя. Я видела, как на тебя смотрела Катя. «Знаешь, что она спросила у меня?» «Кто это?» «Я чуть правду не ответила. Пришлось напомнить ей об аварии». «Я все испортил», — напряженно поинтересовался лорд. «Не сильно. Ты вроде контуженный». Успокоила Макса Наталья и тихо под нос проворчала. «А может, ты не вроде». «Давай так», — вздохнула девушка. Когда говоришь что-то не то или не так, я буду подавать знак. Например, кашлять или чихать. Тогда начинаешь следить за словами и действиями. И больше ничего не предпринимаешь, не обсудив со мной. Договорились? Я услышал тебя. Макс осознал, что с Катей просто не будет. Не хочу тебя лгать, поэтому сразу говорю, что не обещаю всегда прислушиваться к тебе. Последнее слово останется за мной. «Тогда не жалуйся, когда Катя выйдет замуж, например, за того качка, а не за тебя». Насмешливо усмехнулась ведьма и сверкнула зелеными глазами.